340. Май 29. -е. Мы полагаем неизбежным и нужным переоценить заново все ценности, все, что накоплено временем, и, конечно, свое отношение к жизни. В аспекте беспредельности многое окажется совершенно иным, чем казалось раньше. И то, что с точки зрения обывательского существования имело свое значение, снова его потеряет. даже вопрос пищи одежды изменится в корне. В будущем это преображение пойдет легко и просто, но кто-то должен проложить путь. Вся трудность ложится на плечи идущих впереди. Чудовищные вещи ныне в мире творятся. Преступные отравители ядовитыми химикатами посевов рек и лесов творят страшные и темное дело». Невысокое положение, нематериальные силы не освободят преступников против людей и природы от суровой ответственности. Конец Кали-юги прежде всего означает конец для этих чудовищ.